Хвала слезам! Проделав долгий путь на восток, отряд разделился. Мишка сотену вел свою дружину обратно в Мильково, а петропавловские ополченцы повернули в сторону города. На телеге между убитыми был тот самый столб с доскою, на которой лейтенант емагата безграмотно и напыщенно изложил претензии Японии к господству над русской Камчаткой. Столб хранится в Краеведческом музее Петропавловска на Камчатке. На нем сохранилась дата 17.07.1904 года и подпись того казачьего урядника, который выведен у меня под именем Мишки Сотинова. В одной деревеньке лейтенант Ямагата, придя в себя, выразил желание побрить голову. Сначала заподозрили в этом умысел полоснуть себя бритвой по шее, но палатов сказал, дайте ему бритву. Он объяснил дружинникам, что у самураев издревле так принято, в случае большого позора они всегда бреют головы. Егоршин в пути поделился с Исполатовым. — Не знаю, как ты, Сашка, а я боюсь в город езжать. — ладно, он спьяна, — в артель затесался. — А вот молодняк жалко. Как мы перед стариками блиновыми покажемся?» Траппер ответил, что у него тоже нет сил объявить родителям о гибели их единственного сына. И «Я не могу», — сказал он. «И вообще ничего не надо говорить. едем в город, люди сами увидят». Долго шагал с телегу и молча, потом признался. «Это моя вина. Зачем я не удержал его от боя? Если бы даже в кустах пересидел, невелика беда». На поясе траппера болталась четырехфунтовая бомба, та самая, что недавно украшала лейтенанта Ямагату. Над телегой гудящим роем велись мухи. Через весь город убитых сразу отвезли в часовню, и плотник начал ладить гробы. Была середина июля с землетрясениями, по ночам, с вулканическим пеплом, который щедро осыпал Камчатку. «Если ты здесь родился...» Ты будешь любить эту неспокойную землю. Ты полюбишь ее, хоть раз прикоснувшись к ней горячей и животворящей, веками впитывавший в себя кровь людей и зверей. Соломин никак не ожидал увидеть трактирщика плакучего в таком горе. Этот неопрятный, жилистый старик в замызганной ситцевой рубахе резко отказал скормить пленного и магата. Не стану я его злодея этого, стола своего падчевать моих не убрат к себе не звали? А Камчатку ж давно слезами от извергов умывается. Кожинный год сил только слыхать. Там убили, там сожгли. Чего вы хотите? Вдруг заплакал старик. У меня внученька в Владивостоке гимназию кончает. Уже барышня, умненька. У ней студентам Блиновым любовь была. Ждали, что парнишечка в люди выйдет. Их хорошая пара бы получилась. А теперь че? Вот я им копают. Егоршин принес в канцелярию японское знамя. — Куды девать-то его? — Музея не так хорошо обзавести. завести. — Шелковая, — сообщил зверобой, словно удивляясь. — Ежели бы нет красный кружок середке, может бы девке кой блузочку шить, а так вещь за и пропадет. Затем Соломину пришлось выслушать от Егоршина немало горьких насправедливых упреков. — Угораздил же вас студента к нам приспособить. Гляньте сами. Всего двое убитых хлобыни нашего поля ягоды. Зато у нас лишь четверо штыками порезались. Мы же с измольства к прикипели. Что охота, что война. Две дружные соседки, и одна другой всегда обсобляет. Желая пресечь тяжкий для него разговор, Соломин сказал зверобою, что он заслуживает второго Георгия. — Старый я уже. Открасовался. Я бы и свой отдал, так бы студент живым остался. Как теперь родители его жить будут? Ведь единого сынка в семье даже в армию не берут, а вы взяли его, кутенка-то, прямо в волчатник бросили. Появился в канцелярии сосредоточенный из палатов. С улицы доносились какие-то заунывные звуки. — Что это? — спросил Соломин. — Хвала слезам, музыка Шуберта. Учитель школьный репетирует. Вы даже не поздоровались со мной. Извините, я рад вас видеть. — Я тоже. И хочу сделать вам подарок. Только прошу, чтобы он не был дорогим. Это в городе могут истолковать в дурном смысле. Успокойтесь. Мой подарок дешевый. Он возгрузил на стол ручную японскую бомбу. — Большое спасибо. Но что я буду с ней делать? — Делай, что хотите, только не бросайте. — Я думаю. Брось, потом кишок не соберешь. Соломин спрятал бомбу в несгораемый шкаф. Засунув ее за пачки казенных сорока семи тысяч рублей, которые, будь они трижды прокляты, уже затаили в себе какую-то роковую развязку. Посидели и послушали, как школьный учитель извлекает из своего фагота бессмертную хвалу слезам. Замечательно. А нельзя ли ему сказать, чтобы он убрался подальше? У меня, знаете ли, нервы последнее время хуже мочалок. «Пейте, — ответил из палатов. Андрей Петрович растряс в руках японское знамя. Кто захватил его в бою? — Мишка сотины По законному, что за это полагается? — Очень много. Прямая дорога в офицеры. Погибших в бою на речке Ищуидоцки одну лишь ночь продержали в часовне. Кодя над ними нещадно, дабы заглушить плитворный запах. Потом весь город вышел на проводы. Ополченца разрядили в небо берданки, салютуя павшим. На чиновника Блинова и его супругу было страшно смотреть. Вот две черные тени качались над разъятой землей, в которой навсегда опустили их сына. Соломин изо всех сил старался найти нужные слова утешения, но все слова растерялись, и он сказал Блиновым слишком наивно. Ах, если б в прошлую осень Сунгаре не прошел мимо Камчатки! Все было бы иначе. «Да — Да-да, вы правы, — отозвался Блинов. Все началось с того, что не пришел с Унгари. Отодвигаясь в сторону, соломин пуговицей зацепился за ветхую ограду чьей-то могилы. С удивлением прочел, что здесь лежит астроном Жозеф де Лиль де Ля Кройер, лежит очень давно еще со времен императрицы Анны Иоанны. Старые деревья сплетали кроны над Петропавловским кладбищем и старое время неслышно смыкалось снова. Андрей Петрович подумал, что изменяются только условия жизни, но чувства и переживания людей всегда неизменны. Здесь, под каждым камнем, навеки упокоился неповторимый мир человеческих ощущений. Через день он встретил школьного учителя и спросил, почему он так и не явился на кладбище, да почтить убитых хвалою слезам. Уж... — Не сердитесь, не мог, как заиграю, плачу. — Я и сам таков, — ответил Соломин, прослезясь. Японский врач, взятый в плен, оказался порядочным и добросовестным человеком. Соломин разрешил ему ходить, где вздумается, без охраны. А захваченная при нем полевая аптека была даже намного богаче той, что обслуживала Петропавловскую больницу доктора Трушина. Зато ямагата держали в карцере под замком. — Куда ж я его обритого дену? — говорил Соломин. палатов снова просил у него разрешения отлучиться в бухту Раковую, обещая вернуться недели через две. Он сказал, — Я забыл передать вам от имени прапорщика Жабина, что в Охотском море находится английский крейсер Эльджерейн. — Вот это новость! Крейсер? А что он там, пардон, делает? — Что-нибудь делает, — ответил траппер. «Англичане без дела не сидят, а на их крейсерах не служат ротазеи и туристы. Я думаю, что Эль-Джерейн кого-то там и ищет». «Господи!» — вырвалось у Соломина. «Да чего ж все запутано, и хоть бы поскорее пришел манжур. А как вы, полагаете, — спросил он, — долго еще продлится наша изоляция?» «До конца войны». Нечаянно Соломин вызвала с на признание. — Я сейчас составляю список отличившихся и включил в них ваше имя. Это поможет вам снова встать на ноги. Трапин даже изменился в лице. — Я прошу вас не делать этого, — попросил он. — К чему скромность, — сказал Соломин. — Ваша заслуга в изгнании неприятеля с Камчатки, несомненно. Наконец вы и лично пленили японского офицера. И все-таки я прошу вас не делать этого. Не понимаю. — Объяснитесь. Молчание. — Я был слишком откровенен, — с вами начал говорить траппер, — и уже многое рассказал о себе. Но, к сожалению, я не рассказал всей правды. Простите, дело в том, что я не был освобожден с каторги досрочно. Я бежал с каторги. Соломин будто заглянул в черный омут. Неужели Сахалина тихо спросил он? Нет, с колесухи. Среди дальневосточников колесухой называлась каторга, громоздившая в амуро у теге насыпи под будущей Великой Сибирской магистрали. Соломин знал, что для колесухи не хватало народу, и действительно часть арестантов даже была вывезена с Сахалина. — Но это меняет все дело, — сказал он. — Да, — не отрицал из палатов, — даже круто меняет. Сейчас все притихло, и меня никто не ищет. Я пропал для всех, но стоит вам возбудить вопрос о снятии с меня ответственности за убийство в связи с награждением, как сразу же всплывут мои давние грехи, а новые лишь дополнят их. Так, но это еще не все, сказал Соломин. Испалатов подумал, подумал и ответил: Да не все. Испалатов это не настоящее мое имя. Какое же настоящее? Стоит ли его вспоминать? Его просто нет. И когда же вы бежали? В девяносто первом. Соломин, как сторожил, хорошо помнил 1891 год, когда с колесухи был совершен массовый побег преступников. Тогда тряслась вся тайга. По дорогам боялись проехать, а на окраине Владивостока, в кварталах гнилого угла, ночи освещались с выстрелами, шла настоящая война с беглыми каторжниками. Соломин не забыл, как среди белой дня убили мичмана Расселла с французской эскадры, как зарезали капельмейстра флотского оркестра. Словно угадав его мысли, из палатов произнес Общего у меня с бандитом был только то, что я бежал вместе с ними. Мне страстно хотелось свободы, свободы. И после этого оказались на лязке, и нового выхода у меня не было. Теперь я понял хронологию вашей жизни. Из палатов поднялся, прошел через всю комнату, чересчур старательно стряхнул, с папиросой пепел вернулся к своему стулу и сел. Странно прозвучали его слова. — Поймите меня правильно. Я полюбил женщину, и к несчастью или к счастью она тоже любит меня. В этих словах был оттенок щемящей жалобы, только Соломин не мог распознать, на что он жаловался. Это женщина из Лепрозорья, она... — Вы действительно ее любите? — Да. Соломин проверил, не стоит ли кто с дверями. — «Войдите ж, наконец, в мое чиновное положение! Что я должен теперь делать, чтобы как-то выручить вас и эту женщину? Мне отныне надо бы закинуть от дурацкой зерцала под лавку и... Ну, как мне быть? — Есть так трудно, — ответил Спалатов. — Давайте все упростим. Арестуйте меня, и дело с концом. Да я же не только чиновник». Я же и человек, который хотел бы помочь другому. Сейчас мое уважение к вам заглушает желание посадить вас за решетку. Я ждаю у себе отчет в том, сколько вы сделали для Камчатки. Давайте как на духу. Честно выкладывайте, что еще лежит на вашей омраченной совести. Исполата вдруг весело рассмеялся. Андрей Петрович, очень хороший человек, но сидеть с вами в одной камере я бы не решился. Я вам сказал уже все. А что еще предстоит мне разворить? Этого не ведаю даже я. Но поверьте, что мною действительно иногда управляет рок. Рок — это лишь выдумка древнегреческой философии. Давайте оставим это. Вы когда вернетесь из Раковой? В августе, обещаю. Хорошо, поезжайте. Скоро увидимся. Они не знали, что эта встреча не состоится. Вскоре перестал гореть свет в окошках Блиновых, а когда открыли двери их дома, внутри было пусто. Перебраться на материк они никак не могли, потому что в городе говорили, уж не худо или, небось, зашли в лес до да, петельку на себя и накинули, и была-то у них единая надежда, сыночек. Соломин продолжал испытывать мучительные угрызения совести. Егоршин в своих упреках был, несомненно, прав. Бой при Ищуидоцкий наглядно показал, что в десанте погибли люди случайные, а опытные в отваге и риски потерь не имели. — Это мой грех, — переживал Андрей Петрович. Он еще не терял надежды, что к ним прорвется доблестная канонерская лодка «Манжур», и тогда жить станет легче. Но вместо «Манжура» в Петропавловск неожиданно вошла американская минеолла. Прелестное название корабля никак не гармонировалось с внешним видом этого допотопного чуда, которому лучше называться бы иначе — плавучий гроб, галоша, бандура или самотоп. Не хватало только грибных колес, чтобы они шлепали по воде старомодными плицами. Высокая труба-монстр, сложенная чуть не из кирпичей, завоняла овачинскую гавань гнусным дымом, насыщенным крупицами плохо прогоревших углей. А мостик Миниолы напоминал старомодный комод с массою ящиков, в котором хорошо бы поселиться бездомным крысам. Зато капитан Миниол оказался сущим молодцом. Приветствуя Камчатку, он треснул ее форштевнем по старой пристани, так что от нее куски полетели. Желая исправить случайную бестактность, Кэп приказал в машину дать полный назад, и дали... Так дальше, что винт корабля, взбаламутив рыжую воду, буквально за минуту вымыл из грунта четырнадцать свай, сразу, отчего половина пристани обрушилась в море. Потом из ящиков комода раздалась бравая команда подать швартова на берег, и подали прямо на голову служителя пристани, ободрав человеку ухо и раскровенив ему лицо. «Моряки такую швартовку называют грязной». На пароходе Миньола прибыл мистер Губницкий. Я думаю, что он приложил немало старания, дабы зафрахтовать с кладбищ США такую гибельную шаланду. Но для этого у него, видимо, были вполне обоснованные причины. Мне, читатель, не хотелось бы играть в прятки. Пора уж знать, что заход английского крейсера Эль-Джерейн в Охотское море вызван ожиданием загробного привидения в образе Миньолы.